Эта проблема не изменяла человечеству никогда. Преданная проблема. А как иначе? Содержанка предана еще больше, пока с деньгами порядок относительный. Так сказать, деньги есть Максим Валерич, денег нет, косая блядь. В вопросе с проблемой человечества то же самое, только деньги заменяет гордая глупость. В общем, даже очень хороший человек, если он один, слаб. Он нуждается в основании, в опоре, в чем-то, что придаст смысл жизни. Человеку нужно видеть проявление высшего во всем, что он делает, к чему прикасается. Это правда. Это может быть любое из течений, загонов, пунктиков. Зоши, пьянство, религии, фашизм, патриотизм и сексизм. Все, что не в меру, то и Бог. Майор вертел в руках пистолет. Положив оружие на стекло журнального столика, плеснул в бокал Рома. Сделав маленький глоток, задумался. Движущейся политической силы не имеет идей, не озабочена ростом и укреплением экономики. Единственный мотиватор – коррупция. Что остается ему? Одно дело взять у насильника и вора, а после их закатать, и совсем другое – взять, чтобы этого вора и бандита освободить. Блядство какое. С похоронными деньгами решается, и Пиллерс решит. Это хорошо. Но и спиртовой поток контролирует тоже Пиллерс. Это плохо. Сук, на котором сидишь, кайф тащит афганца, они уже оттуда зависимым вернулись, от того под ворами. А вот гать контролирует варку, соломку, шум от через подъезд. «Гипотетически отсюда зайти возможно». Майор поставил бокал, ладонь нежно обняла щеки рукоятки ТТ. Положил. Взял патрон, провел пальцем по холодному телу пули, способной пробить фактически любой бронежилет. Аккуратно поставил патрон, цилиндр пули тупой головкой смотрел вверх. Он поднял голову, вперил взгляд вверх же, заулыбался уже ставшей мантрой по слогам «Пошел ты нахуй!» и вновь ласково взял давно снятое с производства оружия. С Пиллерсом встретился на следующий день. «Майор!» — модный бандит был на веселе. «Ты чего это на стадионе забыл?» Майор выдохнул. «По соломке базар». «Маковый в смысле?» — уточнил Яша. «Разумеется, он кивнул». «Так там гать рулит, варка здесь всегда за ворами была». Пиллерс развел руки в известном жесте. «Знаю, поэтому и встретились». Майор закурил. Пиллерс понял. Прозвучит что-то неординарное. «Заберем варку?» «Хуя ты!» Но удивлен бандит был не слишком. С варюгами заклебешься потом. Он уныло лениво склонил голову. Ты криминал, я законник, справимся. Законник! рассмеялся бандит. Давай к нам. Я больше законник, чем ты, сказал и осекся Бандос. Майор уловил интонацию, нотку недовольства сказанным, но у воробей, как говорится. Так что? До завтра. Пилер встал со скамьи, пошел вдоль рядов. Знаешь, он обернулся. Я пацаном был, мы с батей ходили гонки сюда смотреть, идти, мотоцикл на льду. «Спидвей», — подсказал майор. «Он, да», — бандит рассмеялся. «Вот там он указал на угол зрительской трибуны. Они постоянно падали. В масть так весело. Вот я скорее на их падение смотреть ходил». В масле журчал бекон. Утро. Майор, зажмурившись в виду сигареты в зубах, разбил в сковороду четыре яйца. Посмотрел на пузатую бутылку коньяка. Отвел взгляд. Стандартно залился айфон. «Там же?» — спросил Пиллерс. Да щедро полил глазу ужасным на вкус краснодарским томатным соусом, который продолжал покупать. Прожевал, закурил. Сигарета чередовалась яичницей. Выпил остывший черный индийский, прошептал Попал в волчью стаю или еби, или бегай. Чьими руками? Сам реши, ответил майор. Тогда начал Пилерс, не нужно мне этого говорить, оборвал его майор. Как попилим? А еще делить нечего, но я согласен. По похоронным образцу устроит? Не вполне, — ответил Пиллерс. — Основные риски на мне. — А прикрытие на мне, — возразил майор. — Моя крыша не хуже. — А кто твоя крыша? — майор недобро прищурился. — Сам думай, — в меру жестко огрызнулся бандит. — Губер? Так он уехал. — Хуйта дырявая, — майор имел в виду ставленника мэра. — Так мелок, ну. — Ты почти прав, — Пиллерс не был доволен. — Давай ты пазлами дома займешься. Они молчали. Угрожая ливнем, небо затянулись серо-черные облака, пахнуло озоном. Оба закурили. Вон там, у бывшего профилактория, он целовал очень красивую, очень милую девочку. Давно. А вот в том доме жил по-настоящему хороший парень, кости его звали. Какая из этих мыслей кому пришла в голову, важно не было. Ни друзья, ни враги, почти близнецы. Они по разной стороны, а разве это важно? Разве цельная натура искренне нацепит опознавательные знаки? Разве примет белое или красное? Наивный от того цельный, пожалуй, так зачастую случается, а еще чаще случается так. В церкви молится, в салоне шлюх трахает, если это гетеро. Жене сказки рассказывает, а имена любовниц спутает. Ребенок? А ребенок в Йель или в Оксфорд, но ну, не потому, что любит, искренне нет, чтобы не хуже других. Те, что не отягощенные мозгом и беременной наследственно воровной финансовой преференцией. Эти двое были иные, каждый готов до конца. Смерть является мерилом настоящего, и они упорно шли к ней. Аккуратно, не торопясь, смокую финансовый дурман, понимая, это всего лишь иллюзия. Тебя от всего, что происходит, не тошнит? Нет, — ответил Пиллерс. Помолчали. Ты как относишься к человеку за рулем дерьма типа ваза? Нормально, — ответил майор. А если такой же на остановке стоит? Да так же, — подумав, — ответил майор. А я иначе. То, что на остановке бабло на заводе заработано, если не пропил, то прохуярил. А то, что на карете, это фрейрок, но козырный. Какую-никакую, но тачку приобрел. Вот сейчас такое время. Либо ты наполняешь свой кэш, либо кому-то опустошать позволяешь. А трупы? Уже нехотя спросил майор. Производственная необходимость. Так что, майор, похороны прошлика за твой счет. Ты же теперь распорядитель. Распоряжаешься кто, почем и куда зарывать. Пиллер схохотнул. Уроем, на поминках киселя напьемся и в пляс. А? Начинал накрапывать дождь. Майор вдумчиво смотрел в небо. «Не грусти, майор! Попал в волчью стаю? Или еби, или бегай!» — На распев произнес бандит. Майор удивленно посмотрел на бандита. По его спине прошел озноб.